С каким подтекстом произносит Ханаева эту фразу? А ближе к концу, вбивая в лицо питательный крем, она поет ангельским голосом старинный романс с многозначительными словами. «Я хороша», чем допекла в конец своего замордованного всем предновогодним вечером племянника. В остальных ролях вместе с Ханаевой Снимались Александр Калягин, Вячеслав Невинный, Борис Щербаков, Петр Щербаков, Ирина Мирышниченко, Георгий Бурков, Евгений Евстигнеев, Ксения Минина, Владимир Трошин. Будучи востребованной кино- и телеактрисой, Евгения Никандровна имела возможность выбирать фильмы в которых ей предлагали роли, и обычно она снималась в трех-четырех фильмах за год. Благодаря этому у нее появились приличные деньги, а в квартире, где она жила, антиквариат и полотна известных старых русских мастеров-живописцев, из которых она более всего отдавала предпочтение передвижникам, Шишкину Поленову. Ханаева стала знатоком, Ценительницей и собирательницей разнообразных часов, старинных вещей из фарфора. Кроме того, в ее жизни появился непременный атрибут тех времен творческие встречи со зрителями, куда ее частенько приглашали. Конечно, ей, как и любой актрисе, было приятно находиться в центре внимания общественности и кинокритиков, которые доброжелательно оценивали все ее новые работы. Кроме того, у нее была одна особенность, которой могут похвастаться далеко не все актрисы. Ее любили зрительницы. Видимо, образы, созданные актрисой, проникали в самую душу, затрагивали нужные струны, дававшие нужный резонанс. Как можно было не восторгаться созданным ею образом учительницы-ветерана с сорванным голосом в комедии «Блондинка за углом» Вместе с актером «Хата» Марком Прудкиным они составили замечательный ансамбль, окрашенный очарованием старомодности и грусти, теряющийся в таком стремительно меняющемся мире, и продемонстрировали свое высокое мастерство. Конечно, все это, и слава, и почет, и деньги, пришло к актрисе с некоторым запозданием, но все равно это было прекрасно. Расставшись с мужем и сыном, Евгения Никандровна не стремилась к созданию новой семьи. Остаток своей жизни она прожила одна, заполняя свободное время подготовкой к новым киноролям. Снялась в кинолентах «4.0» в пользу Танечки. 1982 год, Зоя Александровна. «Безумный день» инженера Баркасова, 1983 год, телефильм Алиса Юрьевна, «Блондинка за углом», 1983 год, Татьяна Васильевна, «Граждане вселенной», 1984 год, «Бабушка», «Кто войдет в последний вагон», 1987 год, Агнесса, «Последний побег. Мать Мария». Пусть это были фильмы не такого уровня, как «Москва слезам не верит», но роли Ханаевой в них были хорошими, да и она сама, как и все окружающие, хорошо понимала, что такие картины, как «Москва», встречаются актеру только раз в жизни, да и то не каждому. Не обходились без Ханаевой, И во всесоюзном сатирическом киножурнале Фитиль. Среди его выпусков времен 1982-1986 есть сюжеты с ее участием. Ханаеву охотно приглашали режиссеры, снимающие детские фильмы. Так она участвовала в создании киноленты Волшебный голос Джель Самина по одноименной сказке: Радари, где рассказывалось о мальчике Джельсамина, у которого был удивительный голос, способный рушить стены. У Ханаевой была небольшая роль соседки Джельсамина. В 1982 году вышел замечательный детский фильм режиссера Александра Полынникова Просто ужас, в котором Евгения Ханаева снялась в роли бабушки.